Август 2018 Человек у костра Костер – универсальное средство от холода, голода, комаров и скуки. Согреет, поможет сварить, зажарить, либо испечь, чего придется. Дымком отпугнет кровососов. А дровишки сами в огонь не прыгнут. Надо собрать сухой валежник, наломать, Сложить под пологом, чтоб дождиком не намочило. Не заскучаешь. Здорово. Помнишь меня? Добрейший вам вечерочек. Человек у костра неспешно поднялся с березовой колодки, вгляделся в лицо подошедшего. Погоди, погоди, ты, что ли, моему золоту позавидовал? У белого, в баньке. Узнал, стал быть. Правильно, я. Потом-то понял ясное дело. — А по первости, да. Здорово ты меня купил. И в мыслях не было. Ты ж сам сказал, сам поверил. А я тут при чем? — Сам так сам. Не за зубами я к тебе. — А зачем? Жрать хочешь? Садись. Вон картошечка как раз подоспела. Выпить, правда, нечего. — Выпить найдется, только не здесь. Собирайся. Поехали. Отыскать блесну оказалось непросто. Саша даже подумал, а ну как на острове в пруду или болоте завелась какая-то огроменная щука. Польстилась на золотой блеск, подплыла, подкралась. Хоть, ам, и уплыла, только хвостиком махнула. В первый приезд он Колю не нашел. Полдня угробил. Походил по старинным кронштадтским улочкам. Побывал у известной по рассказам белого бани. Прогулялся вокруг кладбища, обозрел бескрайние дачные огороды, сходил через лес к батарее, вернулся. Как ни странно, ни одного типичного бомжа и прочих праздношатающихся личностей, способных пролить свет на местонахождение обладатель шикарной улыбки, не встретилось. Уехал ни с чем, не обращаться же в полицию. Во второй раз повезло больше остановился на обочине покурить, помозговать да справить надобности и обратил внимание на неприметную тропку, уходящую в сторону заказника и вскоре теряющуюся в кустах. Походил, посмотрел, ничего, только искусали всего. Как тут можно жить? Грызут же неимоверно, и никакой репеллент не помогает. Зная особенности местной летучей кусачей фауны, Лобов запасся пахучей гадостью и еще в кабине щедро побрызгался. Действие средства, гарантировавшего полную безопасность в любом болоте и тайге, оказалось прямо противоположным. Похоже, аромат привлек посетителю всех комаров округи с мошками в придачу. Гнус мигом отбил желание разгуливать и высматривать. С проклятиями вернувшись к машине, жертва рекламы напоследок огляделась и увидела в отдалении дымок. Почти незаметный на фоне вечно пасмурного Балтийского неба, он, тем не менее, был. Тонкая серая струйка поднималась совсем не в той стороне, где искал Саня. Стежка в непролазных кущах все-таки нашлась. Просто идти к цели надо было не по прямой от дороги, а по широкому кругу. Жилищем островному обитателю служила довольно веселенькая палатка, изначально, очевидно, ярко-желтая, а теперь поблекшая. Не мудрено, ведь ей, судя по всему, больше года, да и служит бессменно под дождем, солнцем и снегом. Для маскировки и укрепления конструкции полотно с трех сторон, за исключением входа, было обложено ветвями и дерном. Капитально, ничего не скажешь. А не пойти ли тебе на... Короче, мне и тут нормально. С какого перепугу я должен с тобой куда-то ехать? Объяснишь? Долго рассказывать. А я не спешу. Поспешишь, говорят, получишь, шиш, садись. В ногах правды нет. Вечерний гость тяжело вздохнул. Правды, Коля, нету не только в ногах. Ладно, сядем. Куда тут? «Айн момент. Блесна нырнул в палатку и вернулся со складным табуретом. Прошу. Ну и картошечки. Пока хозяин шалаша выкатывал из залы черные дымящиеся клубни. Гость скептически осмотрел невызывающую доверие конструкцию. С таким успехом можно и прямиком на землю. Лучше махнемся. Давай-ка я на пенечке примощусь. Неси свою картоху. Кстати, ты не куришь? Правильно делаешь, а я подымлю. Не возражаешь? Испеченная в костре картошка объединяет людей не хуже трубки мира. Это не просто еда. Это своего рода ритуал, требующий особого подхода. Надо взять, обжигаясь, побросать из руки в руку, потом разломить, чуть присолить и есть, обязательно с обугленной корочкой, дуя на рассыпчатую мякоть, и ни в коем случае не спеша. И разговор под такое угощение течет неторопливо, вдумчиво, а неизбежные паузы способствуют лучшему взаимопониманию. Двое у очажка говорили долго, затем аккуратно погасили огонь, по-мужски позаботились о судьбе углей, дабы случайно не разгорелись, сложили палатку. Как ни странно, на обратном пути к шоссе комары Лобова не кусали. Может, съеденная картошечка с дымком отпугнула или наоборот, дала знать летучим вампирам, Это свой. Пусть идет. «Давай за руль!» Саша забросил баул со скудными мичманскими пожитками и скрученную в тугую трубку палатку в багажник. «Мне говорили, ты на всех машинах умеешь». «Вот тена, Ни хрена себе! Я на такой никогда, да и прав у меня нет. В смысле, с собой. Кто говорил?» «А, белый!» «А где есть? Если вообще были?» «Были, были, только сплыли». Однажды на губе, неважно, кроме шуток я «садись, садись, дорога пустая, даже в кювет зарулишь, невелика беда, вылезем, да она и по целине пойдет, как по асфальту». Мужчина, хоть сто лет назад водивший автомобиль, навык не утрачивает никогда, и желание прокатиться на новой хорошей машине в нем неистребимо. Не пытаясь больше ломаться, Коля уселся, спросил, как подогнать сиденье. Подвигал рычаг коробки передач, подивился легкости манипуляций, завел мотор и... «Ой-ой-ой! Потише ты! Куда рвешь?» Лобов от неожиданности нажал несуществующую перед пассажирским креслом тормозную педаль. «У японцев ножонки послабее, техника вся на усилителях, тут надо плавненько, по чуть-чуть». Отсутствие встречного, равно как и попутного транспорта с пешеходами и велосипедистами заодно, пришлось кстати. Сначала дорога показалась Коле узкой ленточкой, но уже второй километр дался значительно проще, а развернуться ему удалось с первой попытки. — Да ты ас! — в порядке стимула польстил владелец джипа. — Умелая рука видна издалека. — На каких тачках катался? Или военная тайна? «Какая тайна? У меня категория «С». Газы, Камазы, Зилы, Уралы. На Кразе только не ездил. А так на всех. Ну, Волга еще, само собой. Вот завтра и будет тебе твоя категория. Легче, легче». «Узнаешь?» «Дом узнаю, а банька где? Ох, я и забыл». «Ага, там вычистили все. Вон бугород фундамента остался». Я на нем домик Матроскину изобразил. Так Сильвер живой? Чего ему сделается? После того, правда, с месяца не показывался. Я думал, тоже это самое с Сашком заодно. Потом гляжу, сидит под гаражом, и кроты лежат. Вот я ему хату и построил, типа избушка на курьих ножках. Живет, но ко мне не подходит, в руки не дается. Натерпелся, видать. У него доверия к людям и не стало окончательно. Ну, слезай, во двор я сам загоню. Без вина опьяневший от езды на чудо-машине блесна было, развеселился, но вдруг погрустнел. «Вой, ё-моё! Сам не ожидал! Ни хрена не забыл! Эх, раньше бы мне тебя!» Ну, раз не забыл, стало быть, должен помнить и про предрейсовый контроль, то бишь сегодня не грамма. Вот завтра откатаешься? Тогда, пожалуйста. А нафига я тебе раньше? Годков с десяток назад я б совсем по-другому повернул. И Катька бы осталась, и работу нашел, и жилье. Катька — это кто? Жена? Она. Я, вишь, ты тогда совсем разуверился. А надо было, наверное, не дрейфить, а в самом деле пойти на какую автобазу, глядишь, и устроился бы, рулил помаленьку. А. Да что сейчас говорить? Ты прав, назад не отмотаешь. Трепаться по-пустому оно пустое и есть. Короче, сейчас смыться, бриться и спать. Да, еще я тебя подстригу. А это нахера? Надо, Федя, надо. И форму тебе подгоним. Далеко поедем? Тут, рядом. Возьмем фуру с базы, доедем до места. Часок подежуришь, потом по команде проедешь километров тридцать. И все дела. А на кой такие заморочки? Надо припугнуть одного пацанчика. Он типа байкер, ну, на мотоцикле гоняет. Крутого корчит. Устроим ему Родеа, чтобы жизнь малиной не казалась. Боюсь, всякие выкрутасы не потяну. Тебе и не надо. Говорю же строго по прямой, скорость держать 70-80 и никуда не сворачивать. Проще не бывает. Командовать кто будет или по времени, так я и без часов... «С мобильником обращаться умеешь? Откуда?» «Все просто. Я покажу. Главное, на дорогу до команды не суйся. Стой на проселке. Там и ментов не бывает. Ну, а заявятся, значит, не судьба. Они ж меня заберут. Заберут, вытащим. Вот и проверим, на чьей стороне бог. Если он, конечно, есть. Задолго до рассвета сколи крепко спящего на невообразимо широкой мягкой кровати грубо сорвали, Одеяло. Сондо, смотришь завтра. Труба зовет, пора в поход. Дождя нет, завтрак на столе. Порох в пороховницах. Парад не отменяется. Вперед, гвардия.